«Глава двадцать шестая. Футбол. «Давай повторим», — сказала Марта и стала считать на пальцах. «Ты хочешь устроить «Читай и беги» сегодня во второй половине дня на Сеншевском футбольном стадионе? И хочешь, чтобы я тебя сопровождала?» «Да», — Зельда решительно кивнула. «Но я должна смотреть за детьми». «Они могут пойти с нами». «Они будут в восторге». Сердце у Марты тяжело забилось. «Что подумает Лилиан, когда узнает, что Уилл и Роу сходили с прабабушкой на футбольный матч?» «Вид у тебя немного хмельной», — заметила Зельда. «Ты опять пьешь? «Нет, не пью», — резко ответила Марта. «Я тебе сказала, я против этого». «Знаю, но это моё пред...» «Знаю, последнее желание». «Ну а почему нельзя какое-то нормальное? Например, поехать в Диснейленд или обед в Ритце?» Глаза у Зельды проказливо блеснули. «Конечно, это вовсе не обязательно», — она помолчала, шмыгнув носом. «Уверена, что Гарри поймет, если ты ему скажешь». «Что? Гарри?» «Я с ним договорилась», — Марта взялась за голову. «А Джинни об этом известно?» Зельда потупилась. «Так и знала». Марта тяжело вздохнула. Еще на подходе к стадиону Марта, Зельда, Уилл и Роуз услышали гладиаторскую кричалку. «Сэндшифт Юнайтед! Ра-ра-ра! "Сеншифт Юнайтед! ра ра ра Сеншифт юнайтед ра ра ра Марта почувствовала, что на лбу выступили капельки пота и смахнула их ладонью. Сегодня она подобрала себе одежду, Надела зеленый свитер Бетти и бежевое шерстяное пальто. Когда она везла кресло с Зельдой вверх по склону, под мышками стало жарко. «Я сама! Отпусти ручки!» — кричала Зельда. Но Марта держала крепко. Это позволяло отвлечься, не думать с ужасом о затеянном бабушкой «Читай и беги». Она слышала про дрожь в коленях, но не думала, что такое бывает на самом деле. Однако же, когда они вошли в маленькое подтрибунное помещение, у нее и вправду задрожали колени. Гарри ждал их, и пожимая ему руку, Марта боялась, что ладонь у нее холодная и влажная. Марта! Он поцеловал ее в щеку. Хорошо выглядите. Дамы, я рад, что вы добрались. Он улыбнулся. Уиллору вежливо улыбнулись. и стали обходить комнату, разглядывая фотографии бывших команд. Марта представила Зельду как старого друга семьи, и они не задали никаких вопросов. «Мы на низком старте», сказала Зельда. «Не пробуйте нас остановить». Марта нервно улыбнулась из-под пёстрых волос. «Я договорился, что вы выйдете на поле до матча. Один наш из финансового отдела «Хочет быть эстрадным комиком, он выступит первым. Потом ваша очередь». «Значит...» — голос у Марты дрожал. «Мы выходим на поле, и Зельда читает вслух?» Гарри кивнул. «У нее будет микрофон, так что публика ее услышит». «Сколько там народу?» «Обычно тысячи две». «Две?» — Марта схватилась за горло. «Иногда три, если важный матч. Для такой небольшой команды у них много болельщиков». Зельда ссутулилась, пощупала одеяло у себя на коленях. «Что-то у меня голос сел», — произнесла она, глядя в сторону. «Надеюсь, это пройдет. Марта уставилась на нее тяжелым взглядом. «Да уж, постарайся». Щитовод, он же эстрадный комик, стоял в центре поля. Марта ждала в тоннеле, и слов его разобрать не могла. Она видела, как он жестикулирует, то машет руками, то упирает их в бока. Ритмичный говорок его прервался. Он ждал реакции на последнюю шутку. Марта ожидала смеха, но послышались только неуверенные смешки. Он закончил номер и, сгорбившись, прошел мимо Марты. «Лучше ограничусь бухгалтерией». проговорил он. Марту слегка затошнило. Один из коллег Гарри предложил детям пройтись по стадиону, и они согласились. Сам Гарри и Зельда в нескольких метрах от марты были увлечены разговором. У Зельды на коленях лежала книжка « синее небо и бурные моря. Дожидаясь их очереди, Марта почувствовала, что ноги у нее не могут оставаться в покое. Они своевольно пошаркивали и приплясывали на месте. Она то и дело смотрела на часы, и с каждой тикающей минутой ее затапливал страх. Коридор огласился смехом, из-за угла появились девочки группы поддержки. Прислонившись к стене, они жевали резинку и смотрели в свои телефоны. Все были в белых атласных шортах, сильно накрашенными бровями и забранными в хвостик волосами. Одна посмотрела в их сторону, медленно провела взглядом по кудрявым волосам Марты, по её пальто и, наконец, туфлям. «Петь будет», — громко шепнула она подруге. «На Бьонса не очень похоже. Скорее на Сьюзен Бойл». Марта посмотрела в сторону выхода, но девочки загородили коридор, и Зельды не было видно. Она встала на цыпочки, задышала чаще. Гарри пробрался сквозь чащу помпонов и потрепал ее по руке. «Не волнуйтесь». «Справитесь отлично. Обидно, что у Зельды такое с горлом, но я объясню вам, что делать». Марта оцепенела. «Мне?» — чуть не вскрикнула она. Гарри пожал плечами. «Она сказала, что читать будете вы». Марта замотала головой. «Нет, ни в коем случае. Подождите минутку». С извинениями она протиснулась между девочками к сконфуженно улыбавшейся в своем кресле Зельде. «В чем дело?» Марта взмахнула руками. «Гарри сказал, ты не будешь читать. Ты же говорила, что это твое последнее желание». Зельда подняла веки с редкими ресницами. «Да, хочу, чтобы услышали сказки из книги». Она посмотрела в ту сторону, где был выход на поле. Марта прищурилась. «Гарри сказал, что у тебя заболело горло». «Да». Зельда облизнула верхнюю губу. «И народу больше, чем я думала». «Думать надо было, когда ты это затевала», свистящим шепотом произнесла Марта. «Да, мы. Через три минуты». К ним подошел Гарри. Марта потёрла лоб. «Я в одиночку не справлюсь». «Марта, прошу тебя». сказала зельда Тигры единорог Для меня это важная сказка Ты прочти не могу сегодня не могу прости Зельда взяла ее за руку и погладила. Для других наша книжка может быть просто потрёпанные странички, слова и картинки. Но когда мы читаем эти истории, мы вспоминаем с каким чувством их рассказывали Это покажется глупостью, но чем больше людей их слушает, тем слабее чувствую их связь с нашей семейной историей. Понимаешь, о чем я?» Марта стиснула зубы. Она посмотрела на толпу, и у нее похолодела кровь в жилах. Она едва заметно кивнула. «Думаю, да, но...» Зельда поджала губы. «Пожалуйста, сделай это. «А я обещаю, что расскажу тебе историю этой книжки». Марта встретилась с ней глазами и моргнула. «Что? Все? Расскажешь, как и почему она возникла?» «Да», — кивнула Зельда. «Абсолютно все. Сердце у Марты громко стучало. Она не сомневалась, что микрофон уловит этот стук. Грудь сдавила, она едва могла дышать. Она вышла на поле, газон пружинил под ногами, и, двигаясь за группой поддержки, она сосредоточилась только на том, чтобы не сбиться с шага. Выйдя из темного туннеля на изумрудную траву под молочным небом, она заморгала, сощурилась, заслонила ладонью глаза от бледного солнца. В уши ударило громкое пение зрителей. Гарри шел рядом. Он поворачивался туда и сюда и разводил руки над головой, словно мыл окно. Марта шла, прижав ладони к бёдрам. Горлу подкатывала тошнота, она сглатывала, стараясь унять ее. «Только бы не вырвала, только бы не вырвала», — твердила она про себя. Когда они подходили к стойке с микрофоном, Марта сунула руку за пазуху и оттянула свитер под мышками. Ее качнуло, Гарри ее поддержал. «Как вы?» Марта посмотрела в ту сторону, где сидела в каталке бабушка. Каждым своим нервом она ощущала, что Зельда желает ей успеха. Марта застыла на месте, чувствуя дрожь в теле, но заставила себя кивнуть в ответ. Все хорошо, выдавила она. Футболисты стояли шеренгой, убрав руки за спину. Один зевнул. Некоторые смотрели перед собой остановившимся взглядом. Возьмите микрофон, я его включу. Удачи вам! «Не тушуйтесь», — с улыбкой сказал Гарри. Марта в ужасе улыбнулась. Она несколько раз глубоко вздохнула, выпуская воздух через сжатые губы. В последний раз оглянулась на Зельду и, наконец, выставив подбородок, потянулась за микрофоном. Словно намазанный маслом, он выскользнул из непослушных пальцев. Усилитель ответил на ее оплошность визгом и по трибуне покатились смешки. марта съежилась от шума вон вон вон скандировали трибуны все громче топя ее в шуме вон ее не обращайте внимания они так кричат даже своей команде успокоил ее гарри он нагнулся поднял микрофон и вернул его на место вперед у меня для вас зельдай торт на сладкое с фруктами новый рецепт марта его расслышала она дотронулась до микрофона и два раза кашлянула здравствуйте прохрипела она вон ее вон ее отозвались трибуны говорите вас слушают две тысячи человек сказал гарри и отошел марта потерла затылок чувствуя что нижняя губа у нее дрожит еще секунда и она расплачется. никчемная. Такой она себя ощущала. Так намекал ей Клайв фолс Такой она часто чувствовала себя при отце. Паника спустилась ей в ноги, они подгибались и дрожали. Ступни налились свинцом. Она застыла перед микрофоном, в голове крутилось одно. Хорошо бы футболисты забыли о ней и начали игру. Тогда бы она улизнула, сбежала со стадиона. Она снова оглянулась на Зельду. Зельда подалась вперед в своем кресле и показала ей два больших пальца. «Люблю тебя!» — крикнула она, сложив ладони рупором. «Ты блистательна!» Марта быстро отвернулась со слезами на глазах. Блистательная она была рядом с Джо до того, как осталась ухаживать за родителями. и когда сочиняла сказки. «Теперь нет». Она окинула взглядом сотни разномастных пятнышек лиц вокруг, и у нее перехватило дыхание. Непослушными пальцами она взялась за блестящую заколку в волосах и подтянула повыше. «Для Зельды это важно», — сказала она себе. «Предпочитаешь быть здесь или сидеть дома, мыть канделябры и подшивать чужие брюки». Она представила себе, что если бы мать была здесь, то поддержала бы ее, чтобы сделала что-то сама, а не продиктованное Томасом. Наконец она собралась с силами и заговорила. «Добрый день!» И удивилась, как громко и чисто звучит ее голос в репродукторах. Девочки в группе поддержки перестали болтать. Они по-прежнему жевали резинку, но осмотрели уже на нее а не друг на дружку. Марта подождала, когда зрители утихнут. Она подняла книгу «Синее небо и бурные моря», полистала и открыла «Тигра и единорога». Выждала несколько секунд, не раздастся ли снова вон ее, но услышала только добродушное пение. «Я Марта Сторм из Сеншевской библиотеки. Моя бабушка Зельда захотела, чтобы я прочла вам сказку, которую сочинила в детстве». «Эта сказка имеет прямое отношение к нашей семейной истории». Марта опять замолчала, подумав о том, как неуверенно звучат ее слова на стадионе. Она попыталась представить себе зрителей капустными кочанами, потом голыми. Гарри стоял в нескольких шагах, она старалась не смотреть в его сторону, чтобы его не увидеть голым. Громко квакнул клаксон, и она начала читать. Первые слова вывалились из нее заиканием, потом полились свободно. Она сосредоточилась на странице, на белой бумаге и темно серых словах. Потом окружающее растворилось, остались только книга да собственный голос. Сказки всегда уносили ее далеко, и сейчас она позволила себе то же самое. Она вообразила, как девочкой и подростком пинает скалу в конце сада, а Зельда в разлетающемся платье кружится на траве. Вообразила, как ползет по полу библиотеки, изображая нападение тигра на единорога, а Зельда иллюстрирует сюжет, скрючив пальцы когти. Ощущение покоя овладело ею, согрев кожу, как солнце сквозь окно. Сердцебиение успокоилось, она почувствовала прилив сил, как будто слова проникали в кости и укрепляли их. Она читала, и сказка будто обретала новую жизнь, свою собственную. Это был уже не отцвет детства и того, что происходило в семействе Стормов. Это была просто история, которой хочешь с удовольствием поделиться. Дочитав, она закрыла книгу почти с грустью от того, что все так быстро кончилось. Она выждала секунду и сказала. «Спасибо вам, что слушали». Она стукнулась коленом о микрофонную стойку Громко говорители взвизгнули. Зельда заранее прилепила сзади к переплёту жёлтую записку «Читай меня, я твоя». Дрожащей рукой Марта опустила книгу на газон и отступила в сторону. Гарри начал аплодировать первым, картинно хлопая в ладоши. Девочки замахали помпонами над головой. Один футболист незаметно смахнул пальцем слезу. Когда Марта уходила с поля, Сердце опять зачастило, но теперь уже не от страха. Если бы ей понадобилось назвать причину, она сказала бы, что от гордости, что смогла читать перед такой толпой, что выполнила желание бабушки. Снова раздались аплодисменты. Сперва тихо, потом громче. Марта оглянулась и увидела, что футболист поднял книгу и открыл. Зель дождала ее. «Поздравляю». сказала она со слезами на глазах. «Ты была великолепна!» Марта кивнула, раз в кое веки она и сама так чувствовала. «Ты была изумительна!» «Спасибо!» Марта закрыла глаза и послушала шум толпы и скандирования девочек с помпонами. Она ощущала тепло в груди и легкое покалывание в пальцах рук и ног. С улыбкой открыла глаза. Зельда одобрительно кивала ей. «Что, пойдем? «Гарри приготовил нам торт». Марта взялась за спинку ее кресла и стала его поворачивать. «Торт — это очень мило, но раньше расскажи мне, что обещала». Решительно произнесла Марта. «Про эту книгу».